Летит, а тот за ним во след. «Остановись, беглец бесчестный!» Кричит Фарлав неизвестный. «Презренный, дай себя догнать, Дай голову с тебя сорвать!» Фарлав, узнавший глаз Рогдая, Со страха корчась обмирал И верной смерти ожидая,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 Ползком оставив грязный ров, Окрестность робко озирая, Вздохнул и молвил, оживая: Ну, слава Богу, я здоров. Поверь, старуха продолжала. Людмилу мудренос искать, она далеко забежала.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 От нас Людмила не уйдет. Сказав, исчезла. В нетерпенье благоразумный наш герой Тот час отправился домой, Сердечно позабыв о славе И даже о княжне молодой. И шум малейший по дубраве, Полет синицы. Ропот вот, его бросали в жар и пот. Меж тем Руслан далеком мчится. В глуши лесов, в глуши полей Привычной, думаю, стремится к Людмиле, Радости своей. И говорит, найду ли друга?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 Нет-нет, мой друг бесценный, Еще при мне мой верный меч, Еще глава не пала с плеч. Однажды темною порою По камням берегом крутым Наш Витязь ехал над рекою. Все утихало. Вдруг за ним Стрелы мгновенное жужжанье